Глава шестая. Линда. Вампир провел рукой по двери без ручки и замочной скважины, и на ней тут же все появилось. Даже засов есть. Стучал два раза, и двери тут же распахнулись. «Вносите!» Отдал он кому-то приказ и, развернувшись, прошел вглубь комнаты и опустился в кресло напротив меня. Я с любопытством уставилась в черную тьму за дверью. Из тьмы чинно вышагивая, Показалось трое людей... Вампиров! Все трое высокие, худощавые, бледнолицые. Двое были в одинаковых одеждах, в кристально-белых рубашках, в черных сюртоках с медными пуговицами и с идеальными стрелками на брюках. Обувь начищена до блеска. Третий... Творецкий? Король-прислуги? На нем было все то же самое, но отличием являлся Фраг и возраст. Он явно старше даже самого Рагнара. Белые, идеально уложенные волосы, Лицо испёченное морщинами и надменный вид. А ещё мужчина командовал двумя другими. Один вкатил тележку с блюдами под медными крышками, а другой нёс просто гигантский поднос, тоже медный, с чем-то похожим на десерт. Вампиры с невозмутимыми лицами сервировали и накрывали небольшой стол. Блюд я пока не видела, они были закрыты крышками. Запахи тоже пока до меня не долетали, но любопытство разбирало. Чем же меня накормит вампир? сердцем девственницы в кровавом соусе. Или быть может, там мозг интеллектуала тушёный в свежей кровушке. Хотя вряд ли. Рогнар же говорил, что вампирам не всякая кровь подходит, и они пьют искусственно выведенную. Печально было бы забавно увидеть что-то отвратительное и жуткое. Локки, завершив сервировку, поснимали с блюд крышки. Тот же вкусно защекотал ноздри сытный запах. Вытянул ушей, чтобы лучше рассмотреть, чем меня будут кормить. «Кстати, сервировали стол на двоих. Значит, вампир составит мне компанию». А еще он сказал отобедать. Но, судя по темноте, за окном уже глубокая ночь. Больше похоже на поздний ужин. На столе я разглядела блюда, схожие с блюдами из рыбы и мяса. И приготовленные должно быть руками волшебника. Поджаристость. И умопомрачительный аромат дразнили и манили скорее вкусить неизвестное яство. слуги поклонились. Могущественный государь изволит что-либо ещё? Низким и красивым голосом поинтересовался мужик во фраке. От его обращения Крогнара чуть не поперхнулась о собственным языком. Могущественный государь? Перевела со слуги на Рогнара красноречивый и возмущённый взгляд. А сказать о своём социальном статусе было слабо. Нет, Шенар, произнёс вампир с улыбкой. Вы свободны. За своих гостей я поухаживаю сам. Как пожелаете, мой князь, спокойно произнёс Шенар, поклонился и вместе с лакеями покинул комнату. Князь? Могущественный государь? повторил я, широко распахнув глаза и добавив в голос угнева. Прогнар, вы что, правитель? Вампир невозмутимо пожал плечами, поднялся с кресла и подал мне руку, помогая встать. проводил до стола, отодвинул для меня стул, прямо как истинный аристократ. Хотя почему как? И тут я не могла не съязвить. А одежды и обуви для гостей у правителя, конечно, не нашлось. Не нашлось, развёл он руками. Знаете ли, да не рассчитывал я встретить своего донора. Знал бы заранее, то обязательно бы всё подготовил к вашему прибытию. Одежда ваша рассыпалась при переходе, как и ваши украшения. Вы Коснулась тут же мочек и обнаружила, что действительно мои серёжки исчезли. «Как же так? Серёжки и гвоздики были с бриллиантами вообще-то?» «Как хорошо, что я не рассыпалась при переходе!» Заметила весьма недовольна, решив, что страдать по серьгам буду в одиночестве, как и строить планы мести. «Этого не случилось бы», — поспешил он меня заверить. «Во-первых, я вас укусил, и в вашу кровь попала моя ДНК». Какая прелесть. Кто знает, мири вампир фасина растёт. Во-вторых, я наложил на вас заклятие кокон. В идеале, конечно, нужно было бы выждать хотя бы 3 дня и увеличить дозу моего еда. Тогда переход дался бы вам легче. Уж простите меня, Линда, за доставленные неудобства. Ну, ты ещё реверанс сделай. А вообще от любезности вампир у меня аж глаза дёрнулся. Вампир наполнил мою тарелку всеми блюдами по чуть-чуть. Я была голодна. Ещё хотелось пить. Рогнар налил в бокалы что-то янтарное и шипучее. Оказалось квас. Обалдеть. Вампиры пьют квас. Шаблоны рвутся и рушатся на глазах. Я осушила свой бокал, а затем набросилась на еду. Не знаю, что и кого ела, но это оказалось необыкновенно вкусно. И вообще, внешне выглядело как изысканная еда из весьма престижного ресторана. Утолив первый голод, у меня возник важный и животрепещущий вопрос. «И что же вы мне предлагаете? Теперь быть голой и ходить без одежды и обуви?» — забеспокоилась я. Вампир рассмеялся, а после чуть хрипло и волнующе произнес. «Признаюсь честно, без одежды я на вас готов смотреть и любоваться хоть вечность, а не только смотреть. Пока вы исследовали помещение, у меня весьма сильно разыгралось воображение и возникли некоторые желания. Вы очень красивая женщина, Линда». Губы закотей. Видимо, на моём лице отразилось всё то хорошее, что я сейчас подумала, и потому Рогнар усмехнувшись уже нормальным голосом без ноток соблазнения сказал: "Одежда и обувь, в том числе аксессуары и драгоценности, будут у вас завтра с утра. Швеи, обувщики и ювелир будут работать всю ночь. Бедные люди, точнее, вампира. Хотя, что это не бедные. Может, они за внеурочную работу получат пару литров дополнительной крови. Спасибо, произнесла сухо, не ощущая на самом деле никакой благодарности. «А могу я узнать полное ваше имя, титул и... Как само государство называется? И мир?» «Конечно», — кивнул вампир и широко улыбнулся. «И снова простите меня за невежливость. Я должен был сразу представиться, как показался вам». «Ты должен был вообще пройти мимо моего дома». «Темный князь великого княжества!» «Рангер, Хельм, Рагнар, Адамант», — представился гад. «Децентрей, мой мир». Моргнула раз, другой затем кивнула. Мозг переваривал информацию, и пока я слегка в шоке, решила тоже представиться. И тоже решила добавить пафоса. Линда Леонидовна Олитке, представитель человечества, величайшей расы людей. На момент похищения управляющей столичным отелем. Не замужем, без детей, без вредных привычек. «Шикарная женщина в самом расцвете сил». Рагнар улыбнулся. «Вы забыли добавить идеальный донор для темного князя Великого княжества, Рангерхельм Рагнара Адаманта». «Поклон отвесить тоже надо», — скривилась я. «На публике обязательно». Я снова живо представила, как вырвала бы вампира его клыки пассатижами, без наркоза. «Что вам еще подать?» — поинтересовался он. «Я не могу». Подайте мне мою прежнюю жизнь. Линда. То ли обед, то ли ужин прошел вполне сносно. Я не могла не заметить, когда сыто и довольно откинулась на стуле. Что ж, темный князь, у нас определенно есть одно общее увлечение. Мы оба любим вкусно поесть. Пампир блеснул белозубой улыбкой. Что есть, то есть. Правда, после подобных возлияний я обязана тренироваться неделю, чтобы не нарастить лишнего на боках и бёдрах. Но тут, скорее всего, мне не грозит поправиться. Стресс не позволит. Мы переместились к камину. Рогнар разлил по чашкам кофе со сливками и передал одну мне. Сделав первый глоток, перешла к сути. Так что вы хотите мне предложить, князь? Он загадочно взглянул на меня, лукаво улыбнулся и вдруг произнёс: "Линда, «А вы ведь играете в шахматы. В ваших воспоминаниях промелькнуло, что вы любите эту логическую игру». «Почему он юлит и оттягивает разговор?» «Но биться упорным бараном об стену не мой метод. И да, в шахматы я играю довольно неплохо, точнее, я очень хорошо играю». Вернула князю лукавую улыбку и сказала, «Да, я играю, люблю шахматы». «А что?» «Тогда сыграйте со мной», — предложил он. Я откровенно занервничала. Сверкнув улыбкой, вампир решил взять меня на слабо. «Испугались проиграть?» Я усмехнулась. «Испугалась, что обыграю вас, и вы не простите мне победу», произнесла ласково. «Неужели?» Сверкнули его глаза багряными искрами. «Я умею признавать поражение Линда». И его губы растянулись в хитрые улыбки. «Ха! Не верит, что я смогу его обыграть?» Что ж, если вы не боитесь проигрыша, князь, то с удовольствием сыграю с вами. Он щёлкнул пальцами, и у камина появился шахматный стол на толстых львиных лапах с потрясающими блестящими фигурами бордоуми и цвета топлёного молока. Ох, какие они изумительные, не удержался от восхищённого возгласа. Благодарю. Я вырезал их 30 лет назад. До сих пор как новые. «Без бахвальства, а просто так», — сказал князь. «Может, потому что играю редко. Нет достойных соперников». А я искренне удивилась. «Сами вырезали?» — переспросил, удивлённо, услышав «важное для себя». Вампир невозмутимо пожал плечами. «Мала, что тут такого?» «Любое может взять в руки нож и виртуозно вырезать потрясающую красоту». «Ага, как же». Взяла в руки светлую королеву и поразилась, насколько же она прекрасна. Стальной взгляд на нежном, по-детски припухлом лице как будто сообщал, что не стоит обманываться её красотой. Она суровая фигура, безжалостная, сильная, сильнее короля и всегда защитит его, всегда закроет собой, чтобы он не пал. В тонких руках королева же мало короткий, но весьма острый клинок. Король выглядел как типичный король, властный, могучий, грозный. Но ведь по факту это самая слабая фигура. Пешки тоже обалденные, У светлых пешки имели фигуры лучников с натянутыми тетивами и стрелами. У бордовых были выхвачены из ножен грозные мечи. Глянцевые, идеальные, такие, что хочется немедленно сыграть ими. Коснулась рукой игровой столешницы и тоже поразилась, насколько красиво всё сделано. Поле для игры в шахматы тоже было изумительным. Использованы явно ценные породы дерева, и они оказались в умелых руках. Мы расположились друг против друга перед камином, между нами шахматы. Рагнар хищно улыбнулся. Сверкнули чуть выдвинувшиеся клыки. «Предпочитаете светлую сторону?» Поинтересовался он. «Да», кивнул, сделав выбор. «Отлично. Приступим. Белые, как правило, ходят первыми. Кстати, вы знаете почему?» «Знаю», — мыкнула я. «Есть такое мнение, что в шахматах первыми ходят белые фигуры из-за того, что в моем мире князь на востоке, на родине, шахмат». Чёрнице от фигур этот цвет, это цвет удача. И потому считала, что фигурам чёрного цвета изначально везёт больше, чем белым, так как в них больше удачи. Ну а я в это не верю. Я всегда играю белыми и всегда <къем> почти всегда, побижтала. Он кивнул, он всё это уже знал. Кстати, его фигуры не чёрные, а бордовые, как кровь. Отлично. Приступим, произнёс он в смысле. Погодите, а каковы будут ставки? остановила его Князь рассмеялся. Неужели он реально подумал, что я просто так сяду и сыграю с ним в одну из самых древних сложных игр, и ничего не потребую в качестве приза? Вы умный Ленда, очень умный. Конечно, ставки будут, а то играть без мотивации неинтересно. Протянул он мягко точно большой кочер. Тряхнула головой, сбрасывая с себя его чары. Не поведусь больше на его гипноз. Вампир удивлённо вздёрнул брови, но больше не стал меня очаровывать. Он постучал длинными пальцами по столешнице и произнёс: "Предлагаю пари. Все мои деньги остались в моём мире", заметила ехидно. "Я говорю не о деньгах". Улыбнулся он коварно. "Вот как? Например, если я выиграю, вы вернётесь мне домой. Как вам?" "Нет уж", не согласился князь. "Побёждённый выполнит любое желание победителя". С улыбкой проговорил вампир. Хм. Какое, например, поинтересовалось недоуменно. У меня пока одно желание хочу домой, хочу вернуться к своей жизни. Если, точнее, когда я вас обыграю, то я бы хотела, чтобы вы исполнили именно это моё желание. И точка. Князь долго глядел на меня тяжёлым, буравившим и довольно мрачным взглядом. Ему не нравилось моё желание. Но он вдруг кивнул и сказал уверенно: "Хорошо, Линда. Вы выиграете. Вернетесь обратно в свою человеческую жизнь. Выиграю я, и вы станете моим джинном. «Что?» — уставилось на него в изумлении. «В каком смысле?» Его губы изогнулись в очень лукавой улыбке. «То есть вы не будете отказывать мне ни в какой моей просьбе, либо в желании. Все, что не попрошу, вы исполните. И обязательно с улыбкой». А хочу ли я это рисковое пари? В своих силах и уме я уверена, и не сомневаясь, но на вампира дофига лет и у него дофига опыта, он может быть. Да, скорее всего так и есть, и он круче меня играет в шахматы. С другой стороны, это мой шанс. Как говорится, удача любит смелых. Что ж, по рукам. Приняла я пари. Мы пожали друг другу руки. И вдруг я почувствовала сильное волнение. Недавно не доводилось играть с серьёзным противником, но тряхнула головой. Всё, мне получится. Со усмешкой взглянула на вампира и сказала: "Будьте готовы к поражению, князь". Игра началась. Ёкнуло мне. Я быстро поняла, что Рогнар очень хороший игрок. Наслаждаясь вызовом, я упорно атаковала все его ходы, но всё же партия шла в его пользу. И меня это не сказанно злило. Проигрывать ненавижу, тем более сейчас. Это борьба за мою свободу. После 3 часов напряжённой борьбы Я счастливой откинулась на спинку кресла. Я только что сделала блестящий ход, и теперь на моём лице появилась самодовольная и победная улыбка. Мысленно я уже танцевала победный танец у тят. "Ваш ход, Рогнар", протянул я со усмешкой. Вампир сверкнул белозубой улыбкой и произнёс очень мягким, ласкающим слух голосом: "Если вы настаиваете, прекрасная Линда". Он протянул руку. и сделал ход ферзём. Шах и мат, моя дорогая. Самоудовлеённое выражение медленно исчезало с моего лица. Я проиграла. Я, мать вашу, проиграла. Оторвала шокированный взгляд от игровой доски и впилась взглядом в неизмотимого вампира. Он же с восхищением смотрел на меня. Вы вели великолепную игру, Клинда. Признаюсь, в некоторый момент я действительно думал, что проиграю. Я вернула взгляд на доску и стала внимательно смотреть на фигуры. Как я могла не заметить этот ход? Действительно шах и мат. Не понимаю, как вам это удалось. Я даже не заметила, что мой чёртов король под ударом. Лампер улыбнулся и очень довольным тоном заявил: "Должен вам признаться, Ленда, я ещё никогда не проигрывал никому". ни одной партии. Я проигрывала только два раза, проговорила сдавленно. Я только что профукала свою свободу. Чёрт. Чёрт, чёрт. Не надо было соглашаться, вот же дура. На моём лице видимо появилось выражение ужаса. Вампир рассмеялся. Не бойтесь, Линда. Я не собираюсь ничего такого жуткого требовать от вас. Просто предлагаю вам поработать на меня некоторое время. Потёрла лицо ладонями и уставилась на князя. «С кем поработать?» «И некоторое время это сколько?»